Книга четырнадцатая. Величие отчаяния. Глава первая. Знамя. Первый акт. Никто еще не показывался. На колокольне Сен-Мэри пробило десять часов. Анжел Расс и Кампфер с карабинами в руках находились возле лазейки большой баррикады. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь к раздававшемуся в отдалении глухому шуму шагов. Вдруг среди унылой тишины зазвучал молодой, свежий, весёлый голос, доносившийся как будто с улицы Сен-Дени и распевавший какие-то стишки на мотив старой народной песни «В свете луны». «Друг Бюго, не спишь ли?» Я от слез опух. Ты жандармов вышли, поддержать мой дух. В голубой шинели, кивер на боку, пули засвистели, ку ку ка -реку. Анжел Расс и камфер сжали друг другу руки. «Это Гаврош?» — шепнул первый. «Это он предупреждает нас», — добавил второй. Чьи-то поспешные шаги нарушили безмолвие пустынной улицы. Вслед за тем появилась маленькая фигурка с быстротой и ловкостью лучшего клоуна, перебиравшаяся через опрокинутый омнибус. Это действительно был Гаврош. Весь запыхавшийся он очутился на внутренней стороне баррикады и крикнул, «Дайте мне ружье, идут!» Стоявшие у баррикады мгновенно встрепенулись. Послышался шорох рук, хватавшихся за оружие. «Хочешь мой карабин?» – предложил Анжел Расгамену. «Он полегче». «Я хочу большое ружье», – сказал Гаврош и взял ружье Жавера. Почти одновременно с Гаврошем явились двое часовых, стоявших в конце улицы Шанврири и на улице Петит-Трюандери. Часовой на улице Пришэр не возвращался, оставшись на своем посту. Это доказывало, что со стороны моста и рынка пока никакой опасности не угрожало. Улица Шанврири, на которой едва можно было различить несколько камней мостовой, и то только благодаря отражению освещенного знамени, представляла бунтовщикам вид темных зияющих ворот. Все заняли боевую позицию. 43 революционера, в том числе Анжел Рас, Курфирак, Боссюэт, Жули, Багарель и Гаврош стояли на коленях на большой баррикаде, держа головы на уровне с гребнем этого сооружения и положив стволы ружей и карабинов на камни, служившие им бойницами. Они стояли молча в напряженном ожидании, готовые стрелять. Шестеро под командой ФИИ с ружьями наготове поместились у окон обоих этажей Каринфа. Через несколько минут со стороны Сен-Луи донесся мерный шум тяжелых шагов. Шум этот, сначала слабый, потом постепенно усиливавшийся, приближался безостановочно, неуклонно, со спокойной строгой размеренностью. Кроме этих твердых шагов, более ничего не было слышно. Это были грузные, зловещие шаги статуи Командора, но не одной, а множество статуй. Казалось, надвигается целый легион мраморных призраков. Шум все приближался, но вдруг затих. С конца улицы точно доносилось мощное дыхание целой толпы. Но этой толпы не было видно, только в самой глубине улицы густая тьма прорезывалось как бы множество металлических нитей, тонких, как иглы, и едва заметных. Нити эти двигались, напоминая те неуловимые фосфорические, перепутанные в сети линии, которые мелькают у нас перед закрытыми глазами в тот момент, когда мы засыпаем, и нас охватывает первый туман сна. Этими нитями были стволы, ружей и штыки, смутно озаренные колеблющимся светом факела, еще отдаленного от них. Снова ненадолго водворилось безмолвие. Очевидно, обе стороны чего-то выжидали. Вдруг из глубины тьмы раздался голос, тем более зловещий, что обладателю его не было видно. «Кто там?» прозвучал грозный оклик. В то же время послышался лязг опускаемых ружей. «Французская революция!» – звучным, возбужденным голосом ответил Анжел Расс. «Пли!» – крикнул первый голос. Фасады всех домов улицы мгновенно озарились промелькнувшей пурпуровой молнией, точно вдруг разверзлась и тут же снова захлопнулась заслонка пылающего горнила. Страшный треск сильного оружейного залпа пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был так силен, что им, как ударом острого топора, отрезало самый конец дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили несколько человек. Действие этого первого залпа было ужасающе. Атака была такая серьезная, что заставило задуматься даже самых смелых из защитников баррикады. Очевидно, там, во мраке, стоял целый полк. «Товарищи!» — крикнул Курфирак. «Подождем понапрасну тратить порох!» «Но прежде всего нужно опять водрузить знамя», — сказал Анжел Расс. Он нагнулся и поднял знамя, которое упало к его ногам. С конца улицы доносился стук шомполов оружейной дула. Войска спешили заряжать ружья. «Друзья!» — снова послышался голос Анжел Расса. Кто из вас чувствует в себе достаточно храбрости и не побоится поставить наше знамя на прежнее место? Никто не отвечал. Взобраться на гребень баррикады в ту минуту, когда в него прицеливался, быть может, целый полк, значило идти на верную смерть. Даже Анжел раз и тот испытывал невольный трепет. Он повторил свой вопрос, но опять никто из присутствовавших не решился отозваться на него, зато произошло нечто неожиданное.